Небольшое отступление от темы. С прорвой связано много всяких рыболовных происшествий. Об одном из них я расскажу. Великое племя рыболовов, обитавших в селе Солодчи около прорвы, было взволновано В Солодчу приехал из Москвы высокий старик с длинными серебряными зубами. Он тоже ловил рыбу.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 конце концов, похудев от зависти, он начнет подкидывать свою удочку к вашей, шлепать грузилом по воде и распугает всю рыбу. И так старику не везло. За один день он обрывал о коряге не меньше десяти дорогих блесен, ходил весь в крови и волдырях от комаров, но не сдавался. Один раз мы взяли его с собой на озеро Сегден. Всю ночь старик дремал у костра, стоя, как лошадь. Сесть на сырую землю он боялся. На рассвете я зажарил яичницу с салом. Сонный старик хотел перешагнуть через костер, чтобы достать хлеб из сумки. Споткнулся и наступил огромной ступней на яичницу. Он выдернул ногу, вымазанную желтком, тряхнул ею в воздухе и ударил по кувшину с молоком. Кувшин треснул и рассыпался на мелкие части. и прекрасное топленое молоко с легким шорохом всосалось у нас на глазах в мокрую землю. — Виноват, — сказал старик, извиняясь перед кувшином. Потом он пошел к озеру, опустил ногу в холодную воду и долго болтал ею, чтобы смыть с ботинка яичницу. Две минуты мы не могли выговорить ни слова, а потом хохотали в кустах до самого полу. Всем известно, что раз рыболову не везет, то рано или поздно с ним случится такая хорошая неудача, что о ней будут рассказывать по деревне не меньше десяти лет. Наконец, такая неудача случилась. Мы пошли со стариком на прорву. Луга еще не были скошены. Ромашка величиной с ладонь хлестала по ногам. Старик шел и, спотыкаясь от травы, повторял «Какой аромат, граждане, какой упоительный аромат!» Над прорвой стояла безветрие. Даже листья ив не шевелились и не показывали серебристую изнанку, как это бывает и при легком ветре. В нагретых травах жундель шмели. Я сидел на разбитом плоту, курил и следил за переным поплавком.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 казалось щука прохрипела ну погоди дурак я тебе оторву уши. — голубушка воскликнул старик и еще ниже наклонился над щукой тогда и случилось та неудача о которой до сих пор говорят по деревне щука примерилась мигнула глазом и со всего размаху ударила старика хвостом по щеке надсонной водой раздался оглушительный треск оплеухи. Пенсне полетело в реку, щука подскочила и тяжело шлепнулась в воду. «Увы!» — крикнул старик, но было уже поздно. В стороне приплясывал Ленька и кричал нахальным голосом, «Ага, получили! Не ловите, не ловите, не ловите, когда не умеете!»